Глава 26. Размещение Теперь атомоход кенгуру-ныряльщик наконец-то покинул родную стихию. Правда, он сделал это не полностью. Передняя часть все-таки оставалась в воде, но и она вообще-то покоилась на дне морском. Естественно, для обеспечения столь привольного возлежания на животике, как выразился дорп Палека, инженерному составу пришлось повозиться. Они проложили в бухту две длиннющие трубы, по которым теперь циркулировала охлаждающая реакторы вода. Мающийся без особого дела математик Понч Эуд произвел и огласил расчет, насколько десятых долей градуса поднимется температура в бухте, если лодка пролежит здесь недели четыре. На него посмотрели недовольно. Никто не собирался задерживаться так надолго. Подумаешь, прочистить и сменить грибные механизмы в двух водометах, делов-то? Ныне кенгуру поражал своими размерами, ведь ранее даже во всплышем состоянии он все же не был таким гигантом. Самое главное чудовищно большим он выглядел буквально с любой стороны. Даже если дотопать до сходящей на нет гладкости края, то и оттуда вместо плавного изгиба назад открывался вид на торчащую в десятках метрах копию такой же кормы, ведь подлодка была все-таки катамараном. Сама соединяющая корпус бульба с помещенной внутрь математической машины. была еще той громадиной. Такая величина связывающего элемента корпусов умиротворяла своей прочностью. Тем не менее, статка приказал приказала линейному инженеру рассмотреть снаружи все и вся. Мало ли что могло произойти после того злополучного столкновения. Да и вообще, раз представился случай, им нужно пользоваться. Впереди кенгуру ждали неизвестные эрорбакскому флоту акватории и чужие территориальные воды. Лучше было перестраховаться. «Подклейте где надо резиновое покрытие, подмажьте швы. Я понимаю, что мы не можем устраивать здесь капитальный ремонт корпуса, однако постараться требуется», – просветил касакры инженера Цемерика Мокра, который без того считался трудоголиком и в инструктажах не нуждался. Но уж такова капитанская судьба. Кроме того, шторм-капитан распорядился насчет принятия маскировочных мер. Контуры уникального корпуса «Кенгуру» следовало видоизменить – дабы случайно забледший в окрестности Тиниталкай не сразу понял, что тут и к чему. Потому в разных и на первый взгляд вроде бы спонтанно выбранных местах теперь закрепили тентовые полотнища маскировочной окраски. Естественно, учитывая наличие на острове дикарей, нельзя было забывать об оборонительных мероприятиях, поскольку сразу после того, как лодка с разгона вышла на берег, никакие делегации от местного населения не явились, так же, впрочем, как любопытные. Касакрис сделал соответствующие выводы. «Дор», — сказал он линейному помощнику, — «судя по наблюдаемому нами ранее сражению, народу здесь должна жить уйма, однако, как видите, сами понимаете, эти дикие люди совершенно не смогли бы отличить рарбаков от брашей, да и вообще, вряд ли они когда-либо слышали о нашей империи. Тем не менее, мы не наблюдаем поблизости абсолютно никого. Какие напрашиваются выводы?» «Республиканцы относятся к ним совсем не по-отечески, да, капитан Стат?» «Вот именно, Дор. Мы не знаем, насколько не Если, допустим, они запугали их до смерти, тогда ничего. Но если просто озлобили...» «В общем, вы уяснили. Отнеситесь к Организации внешней охраны с предельной серьезностью. Держите дежурный взвод на стрёме. Отработайте систему сигналов и все такое. Повесьте над рубкой корзину с глазом». Подразумевался аэростат с видеокамерой. Пусть болтается на сотни метров вверху. Привлеките к делу Бовра Метаона. Пусть откорректируют бомбометы, да и вообще пусть оснастит их чем-нибудь пригодным для стрельбы по суше. Надо бы не забыть про осветительные ракеты. Пусть Бовру оружейник позаботится, дабы бомбометы могли делать и это тоже. Прикиньте, сколько готовых к бою стволов требуется установить на каждую из рубок. Сейчас их общая высота... В общем, замеряйте... Насколько та и другая торчат над уровнем моря. Но уж и не перестарайтесь во славу звезды-матери. А то сделайте здесь на берегу такое чудо алиминации, что даже на Баршпутиде позавидуют и пришлют гостей. Ну, а склуни, мятый, шторм-капитан, накаркаете еще? Ладно, занимайтесь, я пойду проконтролирую накачку платов. Будете поднимать со дулю? Естественно, а что, оставлять ее врагам? Да и разобраться надо, что там с ней, голубушка, стряслось».